«Если твои дебилы повалят, их сам вкапывать будешь». Лева запланировал ежедневные матчи между своим звеном и звеном Винки Гельбича. В этом противоборстве Лева рассчитывал оценить всех игроков, чтобы потом организовать отрядную сборную из одиннадцати человек. На чемпионате в конце смены эта натренированная команда вышла бы против Белазов. И тогда выяснится, что важнее — интеллект или сила.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 Он беспомощно развел руками. «Больше ничем помочь не могу». В футболе Горь Саныч, ничего не понимал и не скрывал этого. «Дальше я сам», — солидно ответил Лева. Пока болваны Гербича нагоняли мяч на ноге, Лева занялся теорией. «Гурька, ты будешь вратарем», — сказал он. «Нет», — завопил Гурька, — «я голы забивать хочу». «Ты самый ловкий», — терпеливо объяснил Лева. «Без тебя нам капец». В душе Гульки азарт боролся с тщеславием и победила тщеславие. «Ладно», — снисходительно согласился Гулька. «Значит, слушайте дальше», — продолжил Лева. «Серый и Колян, вы будете защитниками. Вы должны охранять наши ворота». «А голы забивать», — заревновал Колька Горохов. «Голы забивают нападающие». «Делай меня нападающим». «Все будут по очереди». «Тогда давай считаться, чтобы по правилам было».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 А тут вообще только половина задач. Выходит, по-настоящему, в футбол будут играть лишь Титяпа и Славик, но спорить Валерка не стал. Подавайте мяч, Гарсаныч! Распорядился Лева, мы готовы! Игорь Александрович вышел на поле и положил мяч посередине. С одной стороны к борьбе изготовилась команда Лёвы, а с другой стороны — команда Веньки-Гербича, у которого все игроки, не и лукаво, были нападающими, и потому слитное кодло Гербичи выглядела куда более опасной, чем технично расставленная команда Левы. Игорь Александрович сунул в рот свисток, позаимствовав из рука, и свистнул. Гербичи ринулись к мячу. Вовка Макеров точным ударом сразу послал его вперед и гербичи ломанулись напрямую, расшвыряв тетяпу и мухина. Лёва отважно метнулся на перехват, повалив пару гербичей, и Валерк тоже побежал куда-то наугад, ещё не соображая куда. Колька Горохов трусливо отпрыгнул с пути гербичей. Серёжа Домрачев затерялся в толпе врагов, и Лёха Цыбастов с разгона ударил по воротам Лёвиной команды. Гурька, вытянув руки, полетел в один угол ворот, а мяч пролетел сквозь другой угол. Гурько упал, вскочил и помчался за мечом, словно хотел отомстить ему, и чем быстрее месть свершится, тем незначительнее окажется поражение. — Ладно, все нормально, — утешил своих бойцов Лева. — Нельзя начинать с победы, это расслабляет. Лева тяжело вздохнул и осуждающе посмотрел на Гербичей. А вы чего всем стадом атакуете? Игроки бывают разные. «Форвард, хавбек, голкипер. А у вас одни форварды. Так нельзя. Мы же общую сборную готовим. Мы против Белазов будем играть одной командой. В ней у каждого своя задача. Ее надо отработать». «Иди в жопу!» — ответили Леве наглые и торжествующие гербичи. Никто из своих пацанов Леве ничего не сказал, но урок был усвоен. Правила только мешают побеждать. Гурьк принес мяч и водрузил его в центре поля.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 Валерка зацепил ногой за ногу и растянулся на пузе. Толпа футболистов бурля прокатилась над ним, и кто-то наступил ему на руку. Битва закрутилась в штрафной зоне гельбичей и потихоньку ввалилась в ворота, затоптав борьку подкорытова. «Это гол! Гол!» — орали из команды Лёвы. «Засали, гады! Не гол, ни счетово!» — орали из команды Веньки. «Борзота!» — Валерка поднялся и пошел с поля. Ему стало неинтересно. Юра Тонких сидел на лавке рядом с Игорем Александровичем. Вожатый читал какую-то растрепанную книжку с цветастой обложкой. — Иди, Тонкий, играй за меня, — зло приказал Валерка. — Я не хочу. Иди, в — Иди, от уходам! Юрик поплелся на поле, а Валерка сел на лавку. — Не любишь футбол, Лагунов? — искосо глянул на него Горь Саныч. Люблю, — строптиво буркнул Валерка. Сзади к ним подошел Валентин Сергеевич Насатов, лагерный доктор. «Угости сигареткой, Горек», — попросил он вожатого. Валентин Сергеевич возвращался в медпункт от Серпа Ивановича и Еронова. Два-три раза в неделю Насатов навещал всесоюзного пенсионера, чтобы измерить давление. Еронов — человек пожилой, восемьдесят лет, ровесник века, надо держать здоровье под контролем, а то умрет в пионерлагере, как Пальмира Тольятти в Артеке, И тогда врача попрут с работы. Затягиваясь сигаретой, Носатов понаблюдал за игрой. «Какой позор!» — с чувством сказал он. «Чем уж богаты?» — пожал плечами Игорь Александрович. «Веди их ко мне после матча. Отбинтовать и зеленкой мазать». На поле продолжалась битва. Растрепанная орущая рава шарахалась от ворот к воротам. Валерка понимал, что основа футбола — передачи,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 Использовать руки строго запрещалось, но в кутерьме пацаны поневоле отпихивали друг друга и орудовали локтями. Потеряв самообладание, Колька Горохов вцепился в Леху Цебастова. «Ты чего, тагадемский ты конь!» — возмущенно завопил Леха. Тетяпкин выдернулся с мечом из толпы и, хрипя, понесся наполовину гербичей. Однако его догнали, и он исчез в куче малея. Гурьку в воротах от возбуждения разрывало на части.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 подрезал, обводил, легко отнимал мяч, уворачивался оборотом и делал финты. Но бедой Лёвы была самоотверженность. Лева желал показать класс и вовлечь в игру всех, кто был в его команде. Он щедро раздавал пасы, прострелом или навесиком, отправляя мяч товарищам. Он отважно бросался в самую гущу Рубилова, не щадил себя, прикрывал своих пацанов от ударов гербичей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 посмотрел на Валерку и, понимающе усмехнулся. «Разочаровался в коллективизме?» — спросил он. «Вам нельзя так говорить!» — огрызнулся Валерка. «Вы же учитель!» «Учитель. Но ну, не дурак!» Валерк не ответил, сердито глядя на игру. «При чем тут коллективизм?» «Коллективизм — это прекрасно. Коллективизм всегда прав. Коллективизм всегда лучше, чем один человек. Умнее, честнее, храбрее. Но там, на стадионе, разве коллектив?» Ради команды, не команда, а стая макак, дерущихся за банан.